Глава 11. 22 декабря 2014 года. 16:14. Зато научный городок, Тверская область. Атойх заранее знал, что Лили его план не понравится, поэтому озвучил его только в присутствии Невы и Жени. Ты с ума сошёл? ожидаемо возмутилась Лилия, когда он закончил. Да он же еле на ногах стоит после этого проклятого ритуала. Ты его убить хочешь? Да, в этом есть определённая доля риска. Признал Войтах, глядя на осунувшееся лицо Нева. Тот действительно выглядел как после затяжной болезни или даже во время неё. Лицо покрывало липкое испарение, под глазами залегли тени, и дышал он тяжело, даже когда сидел и не шевелился. Но только он сможет сделать нас невидимыми для охраны и камер. У меня есть идея получше. Давайте просто не полезем в этот корпус, не сдавалась Лиля. Ну вот, ещё одна наседка. Вздоли раздражения заявил Ваня, глядя в стену, словно обращался к кому-то невидимому. То и болит вечно над своим экстрасенсом кудахчет, хочет, то теперь моя сестра над колдуном. Но если я и болит, я ещё понимаю, небось спать вместе дюже сладко. То ты, он перевёл взгляд на сестру. Меня удивляешь. Взрослые мужики все не помрут, как мухи от небольшого перенапряжения. А если там реально какие-нибудь шкеты застряли? Саша тут же одарила его гневным взглядом. Всё время, что Вейт их выкладывала стальным свой план, она сидела рядом с Невом, мерила ему давление и считала пульс, напряжённо глядя на часы. И то, что она видела, ей не нравилось. Похоже, с тёмными ритуалами он справляется гораздо хуже, чем она считала. Если отбросить в сторону всю магию, она бы поставила ему недвусмысленный диагноз: микроинсульт. В то же время что-то мерзкое внутри неё говорило, что Так, как обычно, рискует в может рискнуть и кто-нибудь другой. Как бы мне не хотелось залезать в этот корпус, я согласна с Лилей, наконец сказала она, напомнив себе, что она в первую очередь врач и обязана заботиться о состоянии здоровья всех членов их маленькой команды. Для Нева это может кончиться настоящим инсультом. Давление зашкаливает. Я едва сумела хоть немного его снизить. В его возрасте стоит поберечь себя. А если уколоть ему то, что я тебе предлагал, оно быстрее упадёт, вредным тоном напомнил Женя. "Себе укали?» — огрызнулась Саша. Или открой наконец учебник на странице лечения гипертонического криза. В конце концов, мы можем просто позвонить в институт и рассказать о своих подозрениях, что в заброшенном корпусе находятся дети. Пусть проверят. а, -а разбежались они, фыркнул Ваня. "Саш, ты уверена, что попадёшь на добросовестного сотрудника, который реально пойдёт и проверит?" А если он будет занят в плохом настроении, лень или просто холодно или решит, что кто-то прикалывается, ты готова рискнуть детьми? Саша сердито насупилась, но ничего не ответила. Рисковать детьми она действительно была не готова. Если кого-то в этой комнате интересует моё мнение, вмешался Нев. То я считаю, что вполне справлюсь с этой задачей. Отвод глаз это простое заклинание, даже в моём возрасте. Едва ли что-то может пойти не так. Если бы ритуалы не помешали, я бы сейчас вообще был в полном порядке. Просто магия не прощает ошибок и того, кто их совершает. Как показывает практика, всегда что-то может пойти не так. Огорченно нахмурилась Лиля. Как бы там ни было, это моё решение. Нефу прямо не сдавался. Я всё сделаю. Хорошо, спасибо. Поблагодарил его Войтых, отчаянно надеясь, что ему не придётся потом пожалеть об этом. Час спустя они уже шли по снегу, отслеживая своё перемещение по карте в смартфоне. Если на улицах города им ещё встречались люди, то здесь вдоль забора, окружавшего корпуса института, не было ни одной живой души. Так, похоже, лучшее место тут, заявил Ваня, останавливаясь. Здесь от забора до нужного нам корпуса самое маленькое расстояние. Но до этого забора дотягиваешься только ты, возразила Саша, глядя наверх. Женя говорил, что где-то есть место, через которое мы все сможем перелезть. Это довольно далеко от нужного нам корпуса, заметил Женя. Бежать по двору придётся долго. Нас там как пить дать, заметят. Он с затаённой надеждой посмотрел на Нев. А вы можете как бы приподнять забор или заставить его исчезнуть, чтобы мы прошли здесь? Я же всё-таки не господь Бог, отозвался Нев. Проще дойти до этой вашей кучи. Если я наброшу на вас невидимость, то неважно, сколько нам нужно будет пройти. Нас всё равно не заметят. Что ж, тогда показывай, обратился в к Жене. Где там твоя куча? Веди нас, Сусанин, веди нас, герой, со смешком добавил Ваня. Не смей продолжать, предупредила его Лиля. Женя, преисполненный чувством собственной важности, вырвался вперёд и едва ли не бегом кинулся к тому месту, которое обнаружил двумя днями ранее. Остальные поторопились за ним. Спустя всего несколько минут они добрались до кучи, которая теперь была вся покрыта снегом. Зато по ней через забор без посторонней помощи могла перелезть даже Саша. Студент уже собрался взобраться на неё первым, но Ваня продержал его за плечо. Погоди, Неф ещё защиту не наколдовал. Тот как раз прикрыл глаза, глубоко вдохнул и медленно выпустил из лёгких воздух. Он чувствовал себя хуже, чем пытался показать. Но надеялся, что справится. Соединив руки в привычном жесте, он почувствовал, как где-то внутри приоткрывается невидимая дверь, и через неё тело затапливает энергией, от которой слегка покалывает кожу. Поток прошёл через кончики пальцев, замкнув контур, и покалывание усилилось. Губы сами собой зашевелились в беззвучном заклинании. Несколько секунд спустя он развёл руки в стороны, и в начинающихся сумерках, окружавших их, стали видны полупрозрачные нити, призрачные сети, похожие на рыболовную. Одним быстрым движением Нев подкинул её вверх. Она растянулась и укрыла всех шестерых, как невесомое одеяло. Переливающиеся лунным светом нити растаивали в полумраке. Вот теперь можно идти, резюмировал Нев. Это было красиво, не удержалась Лиля, разглядывая собственную руку, на которой секунду назад ещё виднелось мерцающее сияние. Они перелезли через забор и рысцой припустили к нужному корпусу, для чего им пришлось пересечь почти весь двор института. Расстояние несколько удлиняло то, что они старались бежать по расчищенным от снега дорожкам, чтобы не оставлять следов. Несколько человек, куривших на крылечке одного из корпусов, даже не повернули в их сторону головы. Быстрее, быстрее, зачем-то подгонял всех Женя. Никто не понимал, зачем им бежать быстрее, если их и так никто не видит. Однако возбуждённое состояние младшего товарища передавалось и всем остальным. Ещё один командир нашёлся. Шёпотом сказала Саша Лили. "Да не говори, а вы-то свои немало". Усмехнулась та. Наконец они добрались до нужного корпуса, который оказался гораздо лучше сохранившимся, чем выглядел издалека. Наверное, старым и заброшенным он казался только на фоне других отремонтированных корпусов. На его двери даже висел замок, но с ним он справился так легко и быстро, что никто этого даже не заметил. Только оказавшись в темноте и холоде пустого помещения, они наконец смогли перевести дух. Отец Аньки говорил, что портал нашли под землёй. Вспомнил Ваня, оглядываясь по сторонам. Наверное, где-то там он и находится теперь. Неф, как насчёт вашего светящегося шарика? А может, сами лестницу поищем? Раздражённо предложила Лиля. Не обязательно же всё с помощью магии делать. Лиля права поддержал его в доставая из внутреннего кармана куртки фонарик. Лестницу мы и так найдём. Только осторожнее. Здесь всё выглядит надёжно, но кто знает? Всё-таки здание старое и давно неиспользуемое». Они двинулись по коридору. Дорогу фонариками освещали Войтах и Ваня, остальные просто шли за ними. Внутри здания сохранилось ещё лучше, чем снаружи. Кроме большого количества пыли и спёртого воздуха, мало что выдавало его заброшенность. Но и здесь то и дело на стенах появлялось граффити, а под ногами внезапно обнаруживалась пустая банка или бутылка. Это давало понять, что подростки сюда иногда залезают. Возможно, где-то есть ещё одна незапертая дверь или выбитое окно. Полагаю, Наспер, предположил Ваня, глядя на несколько окурков на полу, которые выхватило из темноты лучевого фонаря. Уверен, залезь сюда. Это сразу получить какое-нибудь очень крутое звание в местной тусовке. Это тебе не замороженная стройка. Но совсем не похоже, чтобы кто-то возобновил здесь эксперименты, заметила Саша. Мне кажется, либо кто-то действительно открыл портал случайно, либо тени научились это делать без участия с нашей стороны. Ставлю свою машину на пропавших пацанов, хмыкнул Ваня. Куда-то же они делись? Могут лежать где-нибудь под лестницей со свёрнутой шеей. Словно в забавную игру в предположение включился Женя, за что тут же получил несколько недовольных взглядов. Они медленно дошли до конца коридора, который упирался в тяжёлую железную дверь. Здесь Снегу даже не пришлось колдовать. Замок сломали ещё до него. За дверью оказалось то, что они искали: лестница, которая шла и наверх, и вниз. Внизу царила кромешная темнота, ещё более вязкая, чем в коридорах с собитыми наглухо окнами. Оттуда веяло могильным холодом, от которого у всех мурашки бежали по коже. Чёрт там так темно, пробормотала Лиля. Как заметить тень в темноте? Особенно, если её там нет, хмыкнул Нев. Не думаю, что они там. Почему? заинтересовался Войтах. У вас есть теория на их счёт? Да, я думаю, им гораздо интереснее гулять по городу. Нев улыбнулся. Мне кажется, они вроде нас, исследователи. Может быть, более организованная группа, чем мы, Не любители. Если они действительно 25 лет ждали по ту сторону портала, пока его снова откроют. «Да уж, я бы определённо столько лет ждать не стал, хмыкнул Ваня, проходя вперёд и первым спускаясь по лестнице. Вполне возможно, время для них течёт несколько иначе, чем в нашем мире. Многозначительно улыбнулась Саша. Всё, может быть. Согласился Нев, следуя за Ваней. Остальные тоже не отставали. Внизу их ждал ещё один коридор, который был гораздо меньше верхнего. Из него можно было попасть только в два помещения. Первая поменьше, походило на комнату для наблюдений и управления тем, что происходило во втором. Второе же, по-настоящему огромное, уходящее ещё ниже под землю, по всей видимости, и было тем, что Николай Сергеевич назвал порталом. Хотя больше это походило на древний храм, посвящённый неизвестному богу. На одной стене красовался огромный барельеф. Круг очерчивал какие-то незнакомые символы. Едва ли кто-то из присутствующих смог бы понять, складываются ли они в слова на инопланетном языке или представляют собой просто замысловатые узоры. Под барельефом ровным рядом стояли четыре каменных ложа. Два из них пустовали, в их изголовьях лежало только нечто по своей форме действительно напоминающие шлемы, от которых к стене с барельефом тянулись то ли провода, то ли шланги. На двух других лежали мальчики лет 12, на головы которых эти самые шлемы были надеты. От тех, что лежали без дела, они отличались слабым свечением. Мальчишки не пошевелились даже тогда, когда Ваня и воитых направили на них лучи фонарей. Саша, Женя, проверьте, ребят. Тут же скомандовал Войтых, почувствовав холодок в груди. Если те не попали в наш мир после того, как ребята надели шлемы, то они лежат тут уже больше недели, без еды воды и в холоде. Какие шансы у них оказаться живыми? «Ноль ноль целых, десятых». Тут же мрачно ответил Женя. Правило трёх. Три недели без еды, три дня без воды, три минуты без воздуха. Саша была не так многословна, и уже спустя несколько секунд оказалось у одного ложа Она медлила лишь мгновение, прежде чем коснуться бледной тонкой шеи ребёнка. И тут же едва слышно выдохнула. Польс был слабым, но она чётко его чувствовала. Он жив, объявила она и тут же недовольно посмотрела на Женю. Ты проверишь второго или так и дальше будешь нести чепуху? Женя тут же очутился рядом со вторым мальчиком. И это тоже, удивлённо протянул он, посмотрев на друзей. Сердцебиение замедлено, но есть. И он дышит. Нам срочно нужна скорая, заявила Саша. Ваня и Войтых уже достали телефоны, но ни одному не удалось установить соединение. Сигнал сюда не доходил. Надо их отсюда забирать и тащить в больничку. Ваня решительно шагнул к ближнему ложу и потянулся к шлему. Благо, она тут рядом. Стойте. Тревожный оклик Нева, который держал в руках свободный шлем, заставил всех замереть на месте. В чём дело? нахмурилась Лиля. Нельзя просто снять с них шлемы, пояснил Нев. Почему нет? требовательно спросил Ваня, всё ещё протягивая руку к голове одного из мальчишек. Потому что они не здесь, догадался Войтах. Помните, что сказал Николай Сергеевич? Они как-то отзывали группу, отправившуюся на ту сторону. Пока они спорили, Саша молча стащила из себя куртку и накрыла ею одного мальчика. Стоило немедленно восполнить баланс жидкости в их организме, но она не взяла с собой ничего для этого. Тащить на собственной спине несколько литров жидкости, ей не пришло в голову. Она утешила себя тем, что если дети пролежали здесь неделю и выжили, то несколько лишних минут роли уже не сыграют. По крайней мере, по внешним показателям они не выглядели на грани смерти. Женя, видимо, решившая, что теперь всё, что делает она, ему нужно повторять, укрыла второго ребёнка. Нужно позвонить Николаю Сергеевичу предложила тем временем Лиля. Он должен знать, как их вернуть. Или попробовать пойти за ними следом, добавил Ваня, глядя на шлем в руках Нева. Это будет быстрее, и никто не станет читать нам нотации и угрожать полицией. Тем более, что связи тут всё равно нет, поддержал его Войтах. О, и как вы собираетесь это сделать? язвительно поинтересовалась Лиля. Так, чтобы не застрять там, как сделали ребята. Просто наденем эти шлемы. Спокойно предложил Нев, и внезапно шлем, который он держал в руках, начал переливаться так же, как те, что были на головах ребят. Иногда магия бывает полезна. Боже мой, Нев, да что с тобой не так? удивлённо и разочарованно выдохнула Лиля. Ты это специально делаешь? Считаешь себя неуязвимым или ты заразился твоим это суицидальным настроем? Кому, и что ты пытаешься доказать? Я никому ничего не доказываю. Если ты думаешь, что я постигаю магию лишь для того, чтобы потешить своё самолюбие, то ты ошиблась. Я делаю это именно для таких случаев. Нев махнул рукой на неподвижных детей, чтобы в нужный момент быть полезным. "Думаете, всё так просто?" вмешался Войт, чтобы прервать их спор. "Думаю, при определённой подготовке я смог бы открыть этот портал и сам, без всяких шлемов и помощи с другой стороны", самоуверенно заявил Нев. Я проведу вас на ту сторону, и выведу обратно. Меня, конечно. Я уже однажды объяснял вам, чуть понизив голос, добавил Нев. что мы с вами другие. Где бы ни была та другая страна, такие как мы с вами, стоят как раз где-то на границе. Нам проще всего туда попасть и проще всего вернуться обратно. Саша со вздохом посмотрела на обоих, понимая, что и Неф, и Войтах, несмотря на все их способности, сейчас наихудшие кандидаты переходить какие бы то ни было границы. Неф ещё не оправился от ритуала, а с этохам после него тоже определённо что-то не так, хоть он больше и не жаловался ей на головную боль. Никто из них не знает, что происходит с телом при переходе на ту сторону, какие перегрузки оно испытывает и как это скажется на двух ослабленных организмах. «Вы оба не совсем здоровы. Начала она уже заранее зная, что Войтах никогда в жизни не возьмёт её с собой, но не предложить она не могла, ведь по какой-то причине в прошлый раз ей тоже вернуться было легче. Давайте я пойду с вами. О, ещё одна суицидница, усмехнулся Ваня. Здесь только два свободных шлема, возразил Войтах. Мы пойдём вдвоём. И лучше бы нам поторопиться, заметил Нев, влезая на каменное ложе и надевая шлем себе на голову. Эти дети не могут ждать вечность. Переход на другую сторону оказался одним из самых необычных ощущений Вейтаха за всю его жизнь. Ведь он испытал немало, начиная с перегрузок и невесомости во время своей карьеры космонавта и заканчивая выпадением из реальности во время видений. Однако переход через необычный портал не походил ни на что. В одно мгновение он лёг на твёрдый камень, чувствуя холод его поверхности даже через зимнюю куртку, а в другое он уже стоял вертикально, вестибулярный аппарат как будто и не заметил этой резкой смены положения. В открыл глаза и огляделся по сторонам. Он думал, что окажется в том же помещении, но в другой реальности. Обнаружил себя на поверхности, на территории института. Точнее, в том месте, которое в его реальности было территорией института. На другой стороне оно выглядело иначе, хоть его и можно было узнать. Пожалуй, его это тоже затруднялся сформулировать, что отличалось в этой реальности. Она просто была другой. Сейчас здесь было светлее, чем в реальном мире. Цвета при этом выглядели более приглушённо, словно он смотрел на мир через слегка затемнённое стекло. Все здания института стояли так же, как он запомнил за время их короткой пробежки мимо них, но они выглядели иначе. Они выглядели пустыми, похожими на декорации, и вместе с тем казались живыми. Тот корпус, который сейчас был виден лучше других, как будто дышал. В этот указалось, он даже видит сквозь перекрытие, как у здания бьётся сердце где-то в глубине. Очень необычно, констатировал стоявший рядом с Снев. В этот вздрогнул от звука его голоса и повернулся к нему, после чего внутренне похолодел. Неф выглядел иначе. Он стал как будто ещё выше ростом и шире в плечах. Лицо помолодело и вместе с тем казалось чужим. Как будто его черты начали меняться, и сквозь привычный облик проступил какой-то другой. Глаза полностью затянула чёрное непроницаемая пелена. Голос остался прежним, но как и несколько месяцев назад в замке, затерянном между мирами, ему вторил другой. В поспешно отвернулся, не желая видеть наве таким. За их спинами в обнаружил переливающийся прямоугольник размером с футбольные ворота. Его наполняла странная субстанция, Одновременно похожая на водную гладь и на бурлящую ртуть. Кажется, с этой стороны портал больше похож на то, как я себе представлял, пробормотал Войтых. Неф тоже оглянулся и усмехнулся. Это я сделал, чтобы мы не потеряли точку входа. Полагаю, она и наша точка выхода. Только когда её не видно, через неё труднее пройти. Он вдруг окинул Войтых внимательным взглядом с головы до ног. А ты выглядишь здесь иначе. Неужели? Фыркнул тот, даже не обратив внимания на то, что они вдруг перешли на ты. Ты тоже. Правда? Нев удивился. Интересно как. А как выгляжу я? Трудно объяснить, Нев пожал плечами. Но, скажем так, кажется, я вижу причину твоих постоянных головных болей. В почувствовал себя неуютно. Значит ли это, что Нев каким-то образом видит его опухоль? Это оказалось неприятным побочным эффектом перехода. У Войтаха не было желания пока об этом кому-либо рассказывать. Как мы найдём этих ребят? спросил он, чтобы сменить тему. Нев хмыкнул, взмахнул рукой и с его ладони вверх взмыл маленький светящийся шарик, указатель. Моя магия работает тут даже лучше, чем дома, заметил он, с интересом глядя на шарик. Даже напрягаться не пришлось. Рад слышать, пробормотал Войтах хотя на самом деле никакой радости не испытывал напротив это пугало его тогда идём шарик поплыл по воздуху и они последовали за ним стараясь не отставать однако когда указатель привёл их к забору и беззаботно скользнул сквозь него в на мгновение замер с этой стороны никакой кучи не было поэтому перебраться будет не так просто думал иначе. не сбавляя шагу, он просто прошёл сквозь забор словно тот был голограммой Войтах протянул руку вперёд и с удивлением обнаружил, что он тоже проходит сквозь бетонный забор. Непроизвольно зажмурившись, он шагнул вперёд, но спокойно ждал его с другой стороны, слегка улыбаясь. Всё в порядке? Это иллюзии?» Удивлённый и вместе с тем встревоженно протянул Войтах. "Вот почему они выглядят иначе. Это иллюзии!» Или мы тут всего лишь иллюзия?" Поправил его Нев. Наши физические тела всё ещё лежат под землёй, поэтому мы сейчас и сами не более чем бесплотные тени. Как так получается, что ты всё это знаешь? Понимаешь, и у тебя от этого голова не идёт кругом. Зависливо поинтересовался Войтах. Нав пожал плечами. Сам не понимаю. Словно у меня в голове живёт полузабытое знание. Я всё это как будто вспоминаю. Странно. Не то слово. Так куда нам дальше? Никуда. Нев улыбнулся. Указатель развеялся, значит мы пришли. Войтах покрутил головой, но ничего, кроме деревьев не увидел. Они прошли через забор в том месте, где он упирался, в пока ещё не вырубленный лес. И где, ребята? Нев поднял глаза вверх на ветке незнакомого воитуху дерева. Таких в их мире точно не росло. В густых ветках виднелись два маленьких тела, свернувшихся калачиком. Ребята то ли спали, то ли Эй, крикнул Войтых, не позволяя себе закончить мысль. Эй, ребята, вы в порядке? Вы меня слышите? Оба мальчика зашевелились, значит, в порядке и слышат его. Потом две пары напуганных и заплаканных глаз уставились на них с Невом. Кто-нибудь хочет домой? С улыбкой поинтересовался Войтых. Пойдёмте. А Они ушли? хрипло спросил один из ребят. Кто они? напряжённо уточнил Войтах, продолжая улыбаться. Мальчики переглянулись. Такие страшные, как пауки. Теперь настала очередь Войтаха и Нева обменяться взглядами. Мы здесь никого пока не видим, сообщил Войтах. Так что поторапливайтесь. Их не пришлось спросить дважды. Оба торопливо слезли с дерева, не обращая внимания на то, что обдирают руки и лица а грубую кору и тонкие ветки. Едва их ноги коснулись земли, та задрожала. Вздох их вопросительно посмотрел на Нева, надеясь, что он опять сейчас всё объяснит, но тот молчал и беспокоенно смотрел куда-то вдаль. Мы здесь не одни, тихо пробормотал он. Вздох проследил за его взглядом, но никого не увидел. Похоже, зрению Нева здесь было доступно больше, чем его собственному. Скорее. Скомандовал Нэв. Портал может закрыться. Идёмте. Войтах не стал задавать лишних вопросов. обо всём можно спросить позже. Сейчас же ему хватило информации. Если портал может закрыться, откуда бы Неф не знал это, надо бежать к нему, пока этого не произошло. Подталкивая ребят вперёд, чтобы видеть их, Войтах побежал на этот раз даже не задержавшись при прохождении сквозь забор. Однако что-то было не так. Войтах был хорошим бегуном. Он регулярно бегал вот уже 20 лет мог делать это медленно и долго или наоборот очень быстро, если требовалось покрыть маленькое расстояние. Но сейчас у него почти не получалось двинуться с места. Чем больше он напрягал мышцы ног, отталкиваясь от земли, тем хуже они от неё отталкивались, словно он бежал по вязкому песку. Или как будто он был в дурном сне, где любые попытки что-то сделать встречают иррациональное сопротивление. Воздух вокруг него стал вязким и тягучим. Войтах почему-то чувствовал себя мухой, попавшей в стремительно застывающий янтарь. Он посмотрел вперёд. Портал казался дальше, чем был, но потом Войтых понял, что он просто стал меньше. "Давайте же скорее", подгонял сзади Нев. "Да не могу я", огрызнулся Войтах, с тревогой посмотрев на мальчиков, которые испытывали те же трудности. "Оно не пускает". Что оно, Войтых не знал, просто чувствовал чьё-то присутствие. Нефа сам это видел и даже больше. Он видел странных существ, действительно чем-то похожих на пауков, и что-то похожее на паутину, преграждающие им путь и замедляющее движение тоже видел. И ещё две молчаливые фигуры, похожие на людей в бесформенных плащах с капюшонами, которые плыли по воздуху. Он чувствовал, как что-то выкачивает из него силы, мешая поддерживать портал. Ещё немного, и тот схлопнется, а они застрянут тут уже вчетвером. Вот что произошло с мальчиками. Они не потеряли точку входа. Они подверглись нападению. Их портал был принудительно закрыт, и они застряли тут. Неф остановился и посмотрел на две безмолвные фигуры. Их лиц не было видно. Он не мог с уверенностью сказать, есть ли они под плащами вообще, но чувствовал на себе выжидающие взгляды. Во и мальчики продолжали стремиться к порталу. А новые, новые незримые нити опутывали их всё сильнее. Чужая сила давила на границы портала, заставляя его сужаться. Они не успеют добежать до него с такой скоростью. Сил оставалось не так много, поэтому решение пришлось принимать быстро. Нев вскинул правую руку, выпуская из кончиков пальцев рвущуюся наружу энергию. Ослепительная вспышка на мгновение всё затмила собой. Когда она погасла, невидимые нити сгорели дотла. Вот и мальчики побежали быстрее но портал при этом уменьшился сразу вдвое, став в два раза уже обычного дверного проема. Он все еще мог успеть, а потому тоже рванул к порталу, но фигуры в плащах внезапно преградили ему дорогу. Поверх их плеч Неф видел, что мальчики уже добежали и прыгнули в портал. А Вой так остановился прямо перед уже совсем узкой мерцающей щелью и обернулся ещё взглядом его. "Неф", позвал он. "Неф, где ты?" Он скользил по нему взглядом, не видя его. Вероятно, преградившие Неву путь существа скрывали его от посторонних глаз. Он видел, как Войтых сделал полшага назад, желая вернуться за ним, но портал снова уменьшился. Выругавшись, Войтах всё-таки прыгнул в него. И сразу после этого портал окончательно схлопнулся. 22 декабря 2014 года. 19:20. Заброшенный корпус института зато научный городок, Тверская область. Если в этих НФ на той стороне нашли мальчишек и вернулись к порталу за относительно короткое время, то для всех оставшихся в подземном помещении заброшенного корпуса института прошло больше двух часов. Они надели шлемы и легли на каменные ложа, почти мгновенно отключившись. Саша проверила пульс каждого, убеждаясь в том, что он лишь немного замедлился, словно оба просто уснули. Даже повышенное давление Нэва снизилось буквально на глазах, придя не просто в норму, а став даже немного меньше, чем было необходимо. Интересно, как, протянул Женя, глядя на показания тонометра. Может, он там и подлечится заодно? Конечно, бодрячком выйдет, мрачно сказала Саша. Как бы ещё хуже не стало. Мало мне одного заканчивать она не стала, предпочтя просто присесть на краешек каменного постамента, где лежал Войтах. Она знала, что придётся ждать долго. Ведь если дети, пролежавшие в подвале без еды и воды больше недели, всё ещё живы, значит, время там идёт немного иначе. Они уже сталкивались с таким в чешском замке, поэтому она точно знала, что так бывает. Однако проще ждать от этого не стало. Холод от камня, на котором она сидела, словно забирался под одежду, усиливая и без того мрачные предчувствия. Она даже не стала возражать, когда Ваня отдал ей свою куртку. Лиля предпочла не садиться. Она стояла неподалёку от Нева, прислонившись спиной к стене. Ваня сидел на полу, вытянув ноги, словно не чувствовал холода. Женя мерил шагами большое помещение, то разглядывая барельефы на стене, то вытаскивая из кармана пачку сигарет, словно собирался закурить, но под предупреждающим взглядом Вани прятал её обратно. Саша с удивлением отметила, что ей курить совсем не хочется. Надо было бутербродов каких взять. Посетовал Ваня, глядя на четыре неподвижных тела, когда пошёл третий час их бессмысленного сидения под землёй. Кто его знает, сколько нам тут сидеть. Пока Нев с дворжиком найдут этих гавриков, тебе лишь бы брюхо набить. Вяло огрызнулась Лиля, скорее по привычке. Так может я сгоняю в магазин? Тут же предложил Женя. Заодно покурю. Сил нет терпеть уже. Ага. Конечно, сбегай кивнула Саша. Без защиты Нева засветись на всех камерах, может на тебя ещё и овчарок спустят». Женя вздохнула и снова подошёл к стене с барельефом. Но буквально несколько секунд спустя шлемы на обоих мальчишках засияли ярче. От этого сияния словно даже стало светлее в тёмном мрачном помещении. Все остальные тут же напряглись в ожидании, глядя на детей. Сначала пришёл в себя мальчик постарше. Он распахнул глаза, несколько мгновений глядя прямо перед собой. А потом вдруг резко сел и сорвал со своей головы шлем, ошалело оглядываясь по сторонам. "Тише, тише". Тут же попытался успокоить его Женя, оказавшийся ближе всех. Мальчик тяжело дышал, со страхом глядя на четверых взрослых, но сказать ничего не успел, как пришёл в себя и его друг. "Пить", первым делом попросил тот, едва открыв глаза. Женя вытащил из рюкзака бутылку воды и отдал ему мальчику. Пока Саша заново проверяла пульс и реакцию зрачков на свет каждого, Мужчины, которые пришли за вами, где они? спросила она, убедившись, что оба ребёнка в порядке. Словно услышав её вопрос, резко втянул воздух и войтых, а потом также резко сел на каменный плите и снял с себя шлем. Ничего, себе прогулялись. Пробормотал он, оглядываясь по сторонам и убеждаясь в том, что вернулся. Обратный переход ощущался не менее странно и непривычно. Больше не будем так делать. Саша, конечно, тут же оказалась рядом, проверяя пульс, теперь уже у него. Как ты себя чувствуешь? спросила она, хотя никаких предпосылок для паники не было. Я в полном порядке, заверил её Войтых, слезая с ложа. Лиля подошла ближе к Неву. Тот продолжал лежать тихо, без движения. Почему он не просыпается? встревоженно спросила она. Почему не возвращается? Он... Войтых запнулся, чувствуя, как его затапливает горячая волна стыда и вины. Он Не прошёл с нами через портал. Не знаю, куда он делся. Он всё время был прямо за мной, а потом пропал. Саша нахмурилась, оставила его в покое и тоже подошла к Неву, дежурно взяв того за руку. Как они уже могли убедиться, с телом здесь ничего страшного не происходило. Однако секунду спустя она переместила руку на его шею, чувствуя, как сильно забилось её собственное сердце кончики пальцев ощущали лишь прохладную кожу без единого намёка на сердцебиение. Саша встревоженно посмотрела на Лилю, а затем одновременно сбрасывая с себя Ванину куртку и забираясь на каменное ложе, позвала Женю. Женя, сюда, немедленно. В чём дело? испуганно спросила Лиля, глядя на то, как засуетился Женя. Ваня подошёл ближе и обнял её за плечи. Саша, что случилось? Саша не обратила на неё внимания. Адреналин Коротко спросила она у Женья, нависая над невым. Делать непрямой массаж сердца стоя рядом с пациентом, у неё никогда не хватало веса. Женя мгновенно всё понял, на ходу принявшись расстёгивать рюкзак. Само собой. Кивнул он, пытаясь справиться с замком, который в дрожащих, то ли от возбуждения, то ли от холода пальцах не вовремя заел. Искусственное дыхание делать умеешь? Саша посмотрела на Ваню. Только в теории. Не менее испуганно, чем сестра, ответил тот. «Я умею». Уверенно отозвалась Лиля, хотя голос её дрожал. Первая помощь была частью её подготовки как полевого агента. «Командуй». Саша бросила на неё недоверчивый взгляд, но выбора не было. Женя должен был заниматься лекарствами. Вой наверняка умел делать искусственное дыхание, но был слишком слаб для этого, хоть и храбрился. Один к пяти. Коротко сказала она, кивнув Лиле. Я считаю. Лиля тоже кивнула, выпутываясь из объятий брата и стаскивая шлем с головы Нева. В данный момент было уже без разницы, можно это делать или нет. Саша с удивлением отметила, насколько правильно она подготавливает дыхательные пути для реанимации, как запрокидывают голову, чуть выдвигает челюсть. Её движения не были такими уверенными, как у профессионала, но она не задумывалась над каждым следующим шагом и всё делала чётко. Думать, откуда и зачем у неё такие знания, времени не было. Начать оказывать помощь следовало ещё несколько секунд назад. Всё остальное потом. Один, два, три, четыре пять, Вдох. Один, два, три, четыре, пять, Вдох. Несколько циклов подряд. Остановиться, чтобы проверить наличие пульса. Убедиться, что его нет. И снова. Один, два, три. Три минуты. Чётко объявил Женя, держа на готове шприц. Адреналин. Пока Женя колол лекарство, Саша мельком оглянулась, заметив застывших столбом Ваню и Войтаха. Какого хрена вы ещё здесь? Быстро скорую. Ваня словно очнулся, сорвался с места и мгновение спустя скрылся в коридоре. И снова всё сначала. 1 два, три, 4 5 шесть минут. Ещё адреналин. Руки уже дрожали от напряжения. По спине градом тёк пот, а пульса у него всё ещё не было. Она чувствовала, что уже почти не оказывает должного давления. Нужно было поменяться с Женей местами, чтобы отдохнуть. И сделать это следовало немедленно, иначе ещё немного, и она не сможет попасть иглой даже в ампулу, не то что в вену. Женя, смени меня. На очередном вдохе они так быстро поменялись местами, что оставшийся стоять в стороне Войтах этого даже не заметил. Теперь уже Женя вслух отсчитывал всё ещё бесполезные цифры. Время словно остановилось. Женя упрямо давил на грудную клетку. Леля вдыхала в лёгкие воздух, а Саша колола адреналин, но ничего не менялось. Только мальчишки всё сильнее вжимались в стену, с испугом наблюдая за всем происходящим. Даже обещанная вернувшимся Ваней скорая всё ещё не приехала. "Меняемся", снова велела Саша, когда пошла двадцатая минута. Женя спорить не стал, только быстро вытер лоб и снова кинулся к своему рюкзаку. "Саш, пять минут", неуверенно объявил он ещё несколько минут спустя. "Адреналин у меня больше нет". Саша замерла, так и нависая над дном всем телом. Тяжело дыша и стараясь не поддаваться панике. Совсем? Я же не аптека. Она перевела взгляд на Лилю. Не останавливайся, продолжай, настойчиво потребовала та, хотя у самой уже давно сбилось дыхание, голова кружилась, а ноги дрожали от напряжения. Это же уже бесполезно, подал голос Войт, который всё это время держался подальше. Он уже успел посмотреть на часы и понять, что в реальности прошло гораздо больше времени, чем он думал. Он исчез до того, как мы достигли портала, его сердце могло остановиться ещё тогда. Не останавливайся, пожалуйста. Теперь голос Лили звучал не настойчиво, а умоляюще. Мы не можем отпустить его. Саша раздумывала ровно одну секунду, за которую успела понять, что в их прав и её реанимация могла быть бесполезной с самого начала. Но руки уже снова приняли вес всего тела. Ещё несколько циклов теперь уже без перерыва на адреналин и Она снова остановилась. Полчаса. Это бесполезно. Нужно уметь отпускать. Хороший врач не сдаётся, как любят говорить люди. Но Саша точно знала, что иногда нужно уметь признавать своё поражение в безвыходных ситуациях. После 30 минут безуспешных попыток реанимация перестаёт иметь смысл. Она расслабила руки, которые казалось превратились в груду затёкших мышц. И силы прямо на ноги нево. Не чувствуя в себе сил встать на пол. Стоила ли жизнь двух неизвестных мальчишек жизни хорошо знакомого им человека? Саша не знала ответа на этот вопрос. Мне жаль, сказала она, встретившись взглядом с Лилей, которая застыла в молчаливом ужасе. Время смерти «Двадцать часов шесть минут. Тихо отозвался Женя. И вдруг что-то произошло. Нев едва заметно дёрнулся так, что заметила одна Саша. А затем неожиданно сел. Она не успела отпрянуть, и на мгновение их лица оказались очень близко друг к другу. Она смогла заглянуть в его широко распахнутые глаза. Те были полностью залиты чёрным и как будто ничего не видели. Но Саша почувствовала, как тонет в них, но не как в воде, о в чём-то гораздо более вязком, страшном и отвратительном. Неестественный чужеродный ужас затопил её с головой, залил лёгкие, не позволяя дышать, заполнил каждую клеточку тела. Это было гораздо страшнее, чем заглянуть в глаза самой смерти. Всё это заняло пару секунд. Саша не успела ничего понять, когда наконец смогла вдохнуть и с ужасом отшатнуться от Нева, прервав этот чудовищный зрительный контакт. Нев моргнул и закашлялся. Стоило его веком один раз опуститься, как глаза снова стали обычными со светло-серой радужкой. Он прижал руку к груди, с трудом втягивая в неё воздух, а потом снова кашляя, словно воздух этот причинял ему боль. Боже мой. Саша, что вы со мной делали? с трудом прохрипел он. Та всё ещё смотрела на него с выражением ужаса на лице, и как будто даже не услышала его вопрос, судорожно хватаясь руками за всё, до чего могла дотянуться. Она сползла с ложа и сделала полшага в сторону, с трудом сдерживая желание броситься вон. Только негнущиеся ноги позволили ей остаться на месте. "Неф, вы вернулись!" первым радостно заорал Женя. "Ну вы, блин, даёте", выдохнул Ваня, помогая ему слезть с ложа. "Мы уж думали, всё, крышка вам". "А что случилось?" недоуменно спросил Неф. Вместо ответа Лиля моментально повисла у него на шее, так крепко сжав в объятиях, что едва не задушила. Мы расскажем тебе, когда вернёмся в гостиницу, пообещал Войтах, облегчённо улыбаясь. Давайте выбираться отсюда.